Юрий Федоров, да не прощен будет, роман. Роман газеты, 2002, номер 17. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Царь был болен. Болезнь то давняя, то отпускала его, то вспыхивала с новой силой, и Петр страдал тяжко. Неослабная мука рвала низ живота, гнула, ломала тело. Нынешний приступ был особенно остр. У Петра текло лицо, черные круги легли под глазами. Ночами царь стонал глухо сквозь зубы, маялся, метался. Денщик через дверь слышал стоны, но не смел войти в спальню, боялся Петрова гнева. Крестился щепотью. «Помоги ему, Боже, помоги!» По крыше дробно бил дождь. Толкался в стену ветер. За окном что-то шуршало, царапалось в стекло, поскрипывало. Неспокойно было. Ох, неспокойно. Денщик ворочился на неудобной лавке, засыпал лишь под утро. но и спал-то в полуха, готовый в любую минуту сорваться на царев зов. А ночи стояли темные, длинные, осенние. Не приведи, Господи, за немочь в такую пору. Если бы царь был в любезном ему Петербурге, он бы давно велел заложить вазок и ускакал на Солонецкие минеральные воды или на воды угодских заводов-меллеров, Петром же самим и открытые. Дорога, скорее всего, была бы тяжела, рытвины ухабы измучили бы царя в конец, но Петр верил в лечебную силу тех вод, и они бы ему, наверное, помогли бы. Но Петербург был далеко за многие сотни верст, Третий месяц Петр жил в Амстердаме. Доктор Теодор Шварц, присланный русскому царю Штагальтером Голландским, неотступно находился при Петре все дни болезни. Но помочь он, видимо, мог немногим, хотя и привез чудные сосуды с яркими разноцветными жидкостями, многочисленные ступки и пестики, реторты, колбы, кожаные мешочки с травой толченой, с корлупками ореха, камушками-дракушками морскими. Две кареты посылали за Теодором Шварцем, и обе они вернулись, осевшие до земли, набитые доверху диковинами. Доктор был величествен в движениях, взгляд имел задумчивый, можно было думать, что Теодор Шварц постоянно общается с силами, недоступными другим. И сейчас, выйдя из царевых покоев, он многозначительно поднял глаза, постоял неподвижно под настороженным взглядом светлейшего князя Меньшикова, неспешно кивнул головой и, отойдя в сторону, сел на мягкий пуфик, изобразив всем лицом озабоченность крайнюю. На лаковых изящных туфельках доктора посверкивали золотые пряжки. Странный этот русский князь, подумал Теодор Шварц о Меньшикове, Я сделал все, что может сделать честный лекарь, а ему нужно чудо. Светлейший поднялся порывисто, шагнул к дверям Петровой спальни. Каблуки его громыхнули по новощенному паркету неприлично громко. У доктора брови поползли вверх. Царь лежал на широкой кровати. Балдахины с тяжелой тканной серебром парчи Петр велел снять, и кровать с низкими спинками казалась голой. «Как место лобное», — подумал Меньшиков, испытав неприятное чувство, и, рассыпав букли черного аланжевого парика по одеялу, покрывавшему царя, склонился к его руке. Рука царя была горяча и суха, Петр повернул голову на смятой подушке. Глаза его в глубоко запавших глазницах были темны. Волосы потные, свалявшиеся, липли к лбу, Лицо было серым. «Мейнс Херц!» — шепнул Меньшиков и повторил. «Мейнс Херц!» Горло у него перехватило спазмой. Царь отвернулся, упер взгляд в потолок. Стоя на коленях, Меньшиков склонился ниже и ниже, и всей щекой прижался к руке Петра. «Пожалел!» — скривил спекшиеся губы царь. Хм, «Пожалел!» Грудь Петра поднялась, но он подавил вздох. Взгляд его скользнул по темным потолочным балкам. «Какой высокий потолок!» — подумал Петр. «И здесь так холодно и неуютно!» Перед глазами встали низкие покои Преображенского дворца, сводчатые арки входов, Узкие коридоры и коридорчики, ступеньки многочисленных переходов. Дохнуло жаром печей. Петр разомкнул губы. «Готова ли баня?» «Да, да, Ваше Величество», — подняв голову, торопливо ответил Меньшиков. «Вчера поутру царь пожелал попариться в русской бане. Здесь, в Амстердаме, мылись в корытах, неудобных, узких, как гробы». Баню срубили, Меньшиков сам выбрал лес и, обрывая драгоценные брюссельские кружева на манжетах, сам же в лапу связал первый ряд кряжей, показывая амстердамским плотникам, как класть сруб. Махал топором, только щепки летели в стороны. Плотники стояли вокруг, смотрели молча. Меньшиков всадил топор в кряж сказал, «Вот так и давайте». Пошел к дому, но на крыльце оглянулся. Плотники взялись за работу. Весь день слышно было, как тюкали топоры. Хрясь, хрясь, хрясь. Мужики амстердамские оказались понятливыми. К вечеру баню затопили. Сырой лес сочился смолой, но все же то была баня, а не голландская корыта. Князь самолично плеснул на раскаленную каменку ковш квасу и ударила таким паром, что у светлейшего перехватило дух. Теодор Шварц на затеи русских посмотрел косом. вздохнул. Но Меньшикову было не до доктора в узком, общелканном сюртуке с унылым носом на белобрысом лице. Когда Петра, закутанного в шубу, собрались нести в баню, доктор молитвенно сложил руки и зашептал. «Майн год, майн год!» Но Меньшиков только шикнул на него, сверкнув глазами. Доктор щел единственно правильным отступить за портьеру. Петра подняли и понесли. В дверях случилась заминка. Тяжел был все же царь. Петра чуть не уронили. Меньшиков пустил сквозь зубы крепкие слова. В словесности той был он великий мастак и выдавал такие рулады, что некоторые из субтильные дамы, ахнув и закатив глаза, с ног валились. А так в делах житейских слова те от сердца, людей только взбадривали. Царя подхватили и лихо бегом вынесли во двор. Меньшиков распахнул дверь сруба. Полог в бане, как распорядился светлейший, уже выслали соломы и облили кипятком. Царя положили на горячее. Меньшиков скинул фронтовской бархатный камзол и, поддав жару, взялся за веник. Петр лежал на полке без движения, худой, костлявый. Угнул лобастую голову в стену. Тело его было желто. Меньшиков сильно потянул носом, но угара не почувствовал. От каменки шел ровный жар. Светлейший поднял веник к потолку, набрал пару в листву, еще плеснул ковшик квасу на каменку и, приметив, что веник обмяк, потяжелел в руке, Ударил резко царя по плечам. Петр вздрогнул слабо, шевельнулся на полке. Меньшиков ударил второй раз, третий. И пошел, пошел хлестать по спине, по пояснице, по ногам. Парил он хлестка с полной руки, как парили банные мужики в Москве в торговых банях на балчуге, что могли так-то в парной человека из полного изумления и после крепкого застолья вывести. Светлейший отбросил исхлестанный веник, взял другой свежий и все поддавал, поддавал квасу на каменку, хотя волосы на голове уже трещали от жара. Остановился, вытер рукавом пылающее лицо, склонился к Петру и крикнул. — Ну что, Мейнхерц, костью жар чувствуешь? — Дюжее, дюжее дери, — прохрипел в пару Петр. «Нет, батюшка», — ответил Меньшиков, — «хватит пока. На, вот и спей лучше». И подал царю ковш водки, настоянные на вологодских травах. Петр выпил залпом, глянул с полка, глаза его светились живым. Меньшиков засмеялся. «Петр Алексеевич, а то покрепче, чем лечение Шварца, а? Тебе б еще бабу! Знаешь, есть такие рязанские. На четверых разделить, и каждому хватит». «Хворь-то от застоя крови, а она бы тебя так тряхнула! Какой уж застой!» Петр покосился на князя хмуро, но Меньшиков уже распахнул из тяжелых грабелей сколоченную дверь и крикнул «Шубу!». Подбежали, шлепая по грязи двое, приняли Петра на руки, понесли. Светлейший вышел из бани, как был, в мокрой рубашке, только камзол накинул на плечи. Прошагал, не взглянув мимо хлопающего глазами Теодора Шварца. Ночь прошла тревожно. Ждали, что еще из парной-то и выйдет. Но на утро царь, хоть и бледный, слабый, но все же поднялся с постели. Неуверенно загнув руки за спину, помял поясницу, сморщился и встал. Вошел денщик. «Кафтан подай», — сказал царь. Надев кафтан, Петр походил по комнате, ступая нетвердо, вышел во двор. Постоял. С крыши капала, Капель звонка, словно весной, но небо низкое, тесное, зимнее. Царь огляделся. Островерхие черепичные крыши уходили вдаль. Над ними ветер с моря нес рваные тучи. Ветер солон, и у Петра, хоть и слаб был, ноздри затрепетали. Хорошо на ветру. Сейчас бы на простор, на море. И чтобы волна била в борт, и брызги летели выше головы. Немного-то и надо человеку для радости. Ветерок с моря. Петр повернулся уже нетерпеливо и тогда только увидел накануне срубленную баньку. Прищурился. Искусанные во время болезни губы дернулись, но улыбки не получилось, сказал отрывисто. «Разобрать лес продать, кряжи добрые». Наличные траты царь был скуп. Тут же, забыв о бане, Петр заспешил, рванул дверь. Цветные вставные стеклышки, украшавшие ее, зазвенели тонко. «Перо, чернила!» — бросил царь через плечо. Денщик кинулся дурело выполнять приказ. Промедлений Петр не терпел. Через покой царь шагал широко, и шаги гремели так, что и не скажешь. Накануне-то был в хворе и немощи. Сел к столу. Прокуренными, желтыми пальцами схватил поднесенное перо, выставил на свет, посмотрел прищуренным глазом, а кафтан счистил волосок. Обмакнул перо в чернильницу, склонился над листом бумаги. За дни болезни неотписанных дел накопилось множество. Вошел Меньшиков, сияя улыбкой на пухлых губах. Петр взглянул на него строго, и светлейший, царедворец опытный и лукавый, посерьезнел лицом, шаркнул ногой, склонился низко. Петр писал сосредоточенно, волосы у него на голове стояли колтуном. «Русский царь?» По сердечному согласию союзников, был назначен командующим флотом России, Англии, Голландии и Дании. Союз тот давал в руки Петра оружие, которым он мог сломить силу Швеции на Балтике. Петр задумал дерзкий десант в Шонию, прибрежную провинцию Швеции. Но дело с десантом подвигалось медленно. Подумав о том, Петр дернул носом, прорвал бумагу. Скомкал лист, взял другой, сопнул в нос. Десант, десант. Петр сам обследовал место высадки, промерил дно. Шведы обстреляли царский вельбот, два ядра упали совсем рядом. Английский офицер, стоявший рядом с Петром у борта, нырнул за планшир. Петр взглянул на него снисходительно. Офицер вскочил, вытянулся, лицо вспыхнуло краской. Царь сказал «по-доброму морщи губы». «Ничего, ничего, привыкать надо!» Офицер смутился еще больше. Во время той разведки царь застудил поясницу. Перу брызгало чернилами, скрипело. Меньшиков почтительно стоял у стола. Петр положил руки на зеленое сукно. Меньшиков видел, как пальцы Петрова медленно сжались тугие кулаки. Ногти побелели. Князь опустил глаза, склонил голову, не смея разогнуться. Светлейший понял, о чем спросит царь, и не ошибся. Царь сказал, свистя осипшим горлом. «Есть ли сведения от генерала Вейды?» Замолчал, задышал громко. Меньшиков медлил с ответом. Переждать надо было вспышку царева гнева. На виске светлейшего забилась жилка. Малая жилка, но стучала больно до крика. В тишине слышно было, как потрескивают поленья в камине. Светлейший поднес руку к виску, ответил чуть слышно. «Нет, Ваше Величество, известий не получено». Взглянул на Петра, царь смотрел ему в лицо круглыми глазами, и Меньшиков подумал. «Петр не видит его?» Царь тряхнул головой, словно освобождаясь от пут и голосом обычным сказал «Доктору Теодору Шварцу деньги заплатить, а самого со двора вон, бездельник». Меньшиков повернулся живо. Петр остановил его. «Но по политесу, по политесу, Знал, что светлейший может и пинками проводить. Выдав доктору деньги, Меньшиков все же не удержался и сказал «Рожи еще не вышел русского человека лечить» и показал кукиш. Но Теодор Шварц русского языка не ведал, а кукиш принял за особый жест благодарности. Доктор склонился в глубоком поклоне.